Характер и значение. В этой громоздкой организации и ее хлопотливой деятельности настойчиво проводилась двоякая тенденция. Во-первых, все классы общества призывались содействовать выбранным губным властям, ловить и уличать лихих людей. Это была общая мобилизация местных миров для охраны общественной безопасности, составлявшей общий интерес всех сословий во-вторых, преследование лихих людей, которое сначала предоставлялось отдельным городским и властным мирам как право по их челобитию, потом с превращением губного дела в повсеместные и всеуездные учреждения, стало для них ответственной повинностью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 Это было новое начало в московском государственном строе, еще покоившемся на удельном смешении частного права с государственным. Но здесь возникают два вопроса. Охрана общественной безопасности – дело не местное, а общегосударственное. Почему же это дело нашли нужно поручить выборным представителям местных обществ, а не прямым органам центральной власти? Далее.